Джон Уиндем Большой простофиля «Знаешь, дорогая!» С удовлетворенным видом воскликнул Стефан. «Если запустить эту ленту вот таким образом, мы услышим мой голос только шиворот на выворот!» Дайлис отложила книгу и взглянула на мужа. На столе перед ним стояли магнитофон, усилитель и всякие другие мелочи. Путаница проводов соединяла все это между собой, со штепсельной розеткой, с огромным репродуктором в углу и с наушниками на голове Стефана. Куски магнитофонной ленты устилали весь пол. «Новое достижение науки», — холодно сказала Дайлис. «По-моему, ты собирался всего-навсего подправить запись вчерашней вечеринки и послать Майре. Она ей очень нужна, я уверена, только без всяких твоих фокусов». Да, но эта мысль пришла мне в голову только что. Боже, посмотри, что ты тут натворил. Словно здесь устраивали бал телеграфной аппаратуры. Что хоть это такое? Стефан поглядел на обрывки и кольца магнитофонной ленты. О, милая, здесь записано, как все вдруг принимаются говорить разом. Есть куски нудного рассказа, который Чарльз вечно всем навязывает. Есть нескромности и всякая всячина. «Судя по записи, нескромностей на этой вечеринке было гораздо больше, чем нам тогда казалось», — сказала она. «Прибери-ка ты тут, пока я приготовлю чай». «Ну почему бы тебе не послушать пленку?» — воскликнул Стефан. Да и Лис остановилась в дверях. «Ну скажи на милость, с какой стати я должна слушать твой голос, да еще шиворот на выворот?» — спросила она и вышла. Оставшись один, Стефан не стал наводить порядок. Вместо этого он нажал пусковую кнопку и стал с интересом слушать забавную билиберду. Запись его собственного голоса, запущенную задом наперед. Потом он выключил магнитофон, снял наушники и переключил звук на репродуктор. Он заметил, что хотя в интонациях голоса сохранялось что-то европейское, разобрать это в каскаде бессмысленных звуков было нелегко. Ради опыта Стефан вдвое сократил скорость и увеличил громкость. Голос теперь на октаву ниже принялся выводить глубокие, раздумчивые, невероятные звукосочетания. Стефан одобрительно кивнул и откинул голову назад, вслушиваясь в сочное рокотание. Вдруг раздался шипящий звук, как будто паровоз выпустил струю сжатого пара, и налетела волна теплого воздуха, который пах серой. От неожиданности Стефан подпрыгнул и чуть не перевернул стул. Опомнившись, он схватился за магнитофон, поспешно нажимая кнопки и щелкая переключателями. Сразу замолк репродуктор. Стефан с беспокойством обследовал аппаратуру в поисках повреждения, но все было в порядке. Он вздохнул с облегчением и именно в этот момент каким-то непонятным образом почувствовал, что он уже не один в комнате. Стефан резко повернулся. Челюсть его отвалилась почти на дюйм, и он сел, рассматривая человека, стоявшего в двух шагах от него. Человек стоял на вытяжку, держа руки по швам. Он был высок, верных шесть футов, и казался еще выше из-за своего головного убора, цилиндра невероятной высоты с узкими полями. На незнакомце были высокий накрахмаленный воротничок с острыми углами, серый шелковый шарф, длинный темный фраг с шелковой окантовкой, и лилово-серые брюки, из-под которых высовывались блестящие черные туфли. Стефану пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его лицо. Оно было приятное на вид и смуглое, словно загорело под средиземноморским солнцем. Глаза были большие и темные. Роскошные усы в разлет сливались с хорошо уложенными бакенбардами. Подбородок и нижняя часть щек были гладко выбриты, Черты его лица вызывали в памяти смутные воспоминания об ассирийских скульптурах. Даже в первый момент, момент растерянности, у Стефана возникло впечатление, что при всей нелепости такого наряда в нынешних обстоятельствах, в надлежащее время и в надлежащем месте, он считался бы вполне солидным и даже элегантным. Незнакомец заговорил. «Я пришел!» – заявил он довольно торжественно. «Да, да», — сказал Стефан. «Я... Э, я это вижу, но я как-то не совсем...» «Вы звали меня? Я пришел?» — повторил человек с таким видом, будто его слова должны были все объяснить. Вместе с замешательством Стефан почувствовал раздражение. «Но я не произнес ни слова», — возразил он. «Я просто сидел здесь и...» «Не волнуйтесь». «Вот увидите, вам не придется раскаиваться», — сказал незнакомец. «Да я и не волнуюсь, я просто сбит с толку», — сказал Стефан. «Я не понимаю». Незнакомец ответил с оттенком нетерпения, без всякого пафоса на сей раз. «Разве вы не построили железную пентаграмму?» Оставаясь неподвижным, он сложил три пальца правой руки таким образом, — что указательный, затянутый в лилово-серую перчатку палец, вытянулся, указывая вниз. «И разве вы не произнесли слово «власти»?» – добавил он. Стефан взглянул туда, куда показывал палец. «Пожалуй», – подумал он, – «несколько кусков ленты на полу и образуют некую геометрическую фигуру, имеющую сходство с пятиугольником». «Но железная пентаграмма», – сказал этот тип – «Ах да, ну конечно же, ферритовая пленка. «Хм, ну хорошо, допустим, что-то в этом есть». «Хотя, слово власти...» Впрочем, голос, говорящий задом наперед мог набрести на какое угодно слово. «Мне кажется, — сказал Стефан, — тут какая-то ошибка, совпадение». «Странное совпадение», — скептически заметил человек. «Да что ж тут странного, ведь совпадения иногда случаются» сказал Стефан. «Никогда не слышал, чтобы такое случалось. Никогда», сказал незнакомец. «Если уж меня или моих друзей вызывают подобным образом, то всегда ради какого-нибудь дела. А уж дело свое мы знаем». «Дело?» – переспросил Стефан. «Дело», – подтвердил человек. «Мы с удовольствием удовлетворим любое ваше желание». «А у вас есть собственность, которую мы с удовольствием приобщим к нашей коллекции. Для этого нужно всего лишь договориться об условиях. Затем вы подписываете договор, своею кровью, разумеется, и дело в шляпе». Именно слово «договор» приоткрыло немного завесу. Стефан вспомнил запашок горячего шлака, наполнивший комнату при появлении незнакомца. «Ага, начинаю понимать», — сказал Стефан. «Ваш визит? Значит, я вызвал духа. Вы никто иной, как сам...» сот... Незнакомец сдвинул брови и прервал его. «Меня зовут Бетруэлл. Я один из доверенных представителей моего господина и располагаю всеми полномочиями для заключения договора. А теперь, если вы будете столь любезны и освободите меня от этого пятиугольника, слишком для меня тесного, мы со всеми удобствами обсудим с вами условия договора» некоторое время стефан рассматривал незнакомца потом отрицательно покачал головой ха ха, -ха, -ха, -ха" произнес он ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха, ха глаза гостя расширились он выглядел оскорбленным я я попрошу вас произнес он послушайте сказал стефан извините меня за досадный случай который привел вас сюда но поймите здесь вам делать нечего абсолютно нечего независимо от того, что вы собираетесь предложить. Некоторое время Бетруэлл в задумчивости изучал Стефана. Затем он слегка поднял голову, и ноздри его затрепетали. «Очень странно», — заметил он. «Святостью здесь и не пахнет». «О, не в этом дело», — заверил его Стефан. «Просто некоторые из ваших делишек хорошо нам известны, и, что весьма существенно, известны их последствия». Не было случая, чтобы вступивший с вами в союз рано или поздно не пожалел об этом. «Друг мой, да вы только подумайте, что я могу вам предложить!» Стефан отрицательно покачал головой. «Ну, не старайтесь, право», — сказал он. «Я ведь привык отбиваться от вполне современных назойливых комиво -ижоров. Мне приходится иметь с ними дело каждый божий день». Бэтройл посмотрел на Стефана опечаленными глазами. «Я больше привык иметь дело с назойливыми клиентами», – признался он. «Ну что ж, если вы уверены, что все это простое недоразумение, мне остается только вернуться во Освояси и дать объяснение. Признаться, ничего подобного со мной раньше не происходило, хотя по закону вероятностей и должно было произойти». М «Да, не повезло», – «Ну да ладно, до свидания!» «Тьфу, черт, что ж я говорю? Прощайте, мой друг, я готов!» Бетруэл замер, как мумия, и закрыл глаза. Теперь и лицо его одервенело. Но ничего не произошло. У Бетруэлла отвалилась челюсть. «Ну, произносите же!» – воскликнул он раздраженно. э а что произносить?» – спросил Стефан. «Ну как, что? Слово власти! Освобождение!» «Но я его не знаю, я понятия не имею ни о каких словах власти», – возразил Стефан. Брови Бэтройла опустились и сошлись у переносицы. «Вы хотите сказать, что не можете отослать меня обратно?» – спросил он. «Ну, если для этого необходимо какое-то слово власти, то ясное дело не могу», – сказал Стефан. Ужас тенью лег на лицо Бетруэла. «Неслыханное дело! Как же мне быть? Мне совершенно необходимо получить от вас или слово «освобождение», или подписанный договор». «Ну что ж, скажите мне это слово, и я его произнесу», — предложил Стефан. «Да откуда ж мне его знать?» — рассердился Бетруэл. «Я никогда его не слышал. До сих пор те, кто вызывал меня, спешили поскорее состряпать дельца и подписать договор». Он помолчал. «Все было бы гораздо проще, если бы вы...» «Нет, не хотите?» «О, но это просто ужасно, клянусь вам!» «Я просто не представляю себе, что тут делать!» В дверь носком туфли постучала Дайлис. «Давай, знаю, что несет поднос с чаем!» Стефан подошел к двери и приоткрыл ее. «У нас гость, милая!» предупредил он супругу. Ему совсем не хотелось, чтобы она от удивления уронила поднос. «Но как же?» – начала была Дайлис, но когда Стефан открыл дверь пошире, она действительно чуть не выронила под носа. Стефан подхватил его, пока она таращила глаза, и благополучно поставил на место. «Эм, дорогая, это мистер Бетруэл. Мистер Бетруэл – моя жена», – представил он. Бетруэл, все еще стоявший на вытяжку, явно смутился. Он повернулся к Дейлис, чуть заметно наклонив голову. «Очарован, мэм», – произнес он. «Надеюсь, вы извините мои манеры. К несчастью, движения мои ограничены. Если бы ваш муж был настолько любезен и разрушил эту пентаграмму». Дейлис да продолжал рассматривать его оценивающим взглядом, окидывая одежду. «Боюсь... Боюсь, что я ничего не понимаю», – жалобно произнесла она. Стефан постарался наилучшим образом объяснить ей ситуацию. В конце концов, она сказала. «Ну, я не знаю. Следует подумать, что тут можно сделать, верно? Это не так уж просто, ведь он не какое-нибудь перемещенное лицо». Она в задумчивости посмотрела на Бетроила и добавила. «Стив, поскольку ты уже сказал, что мы не собираемся ничего с ним подписывать, может быть, можно разрешить ему выйти из этого... Как его? Из... из круга? Ему там совсем неловко. Благодарю вас, мэм». Мне здесь действительно страшно и неудобно, с чувством сказал Бетруэл. Стефан в задумчивости помолчал. Ну что ж, раз он все равно здесь и мы все о нем знаем, особого вреда от этого не будет, согласился Стефан. Он наклонился и отбросил в сторону куски ленты на полу. Бетруэл вышел из разорванного пятиугольника. Правой рукой он снял с себя шляпу, левой коснулся шарфа на груди. Затем он повернулся к Дайлис, отвесил ей поклон и сделал это превосходно. Отставил носок ботинка, левой рукой будто опираясь на несуществующие фес-шпаги, правой, держа шляпу у сердца. «Ваш покорный слуга, мэм!» Затем повторил это упражнение для Стефана. «Ваш слуга, сэр!» Стефан ответил на это со всем старанием, сознавая, однако, что до элегантности гостя ему еще далеко. Наступила неловкая пауза. Дайлис нарушила ее, предложив. «Принесу-ка я еще чашечку». Она вышла, вернулась и повела светскую беседу. «Вы, э. -э давно бывали в Англии, мистер Бетруэлл». Бетруэлл, казалось, немного удивился. «А что вас навело на эту мысль, мисс Тремон?» — спросил он. «О, я... я просто подумала...» — смутилась Дайлис. «Мою жену приводит в недоумение ваш костюм», — объяснил Стефан. «Кроме всего прочего, простите мою нескромность, мне кажется, вы перепутали различные периоды истории. Например, стиль вашего приветствия, примерно поколение на два предшествует вашему костюму». Бетруэлл, по-видимому, был слегка озадачен. Он оглядел свой костюм. «Последний раз, когда я был здесь, я особенно внимательно приглядывался к модам», — разочарованно сказал он. В разговор снова вмешалась Дайлис. «Пусть это вас не расстраивает, мистер Бэтройл. У вас прекрасный костюм, а какой материал!» «Но ну, не совсем в современном стиле», — проникновенно спросил Бэтройл. «Да, пожалуй», — согласилась Дайлис. «Вы, наверное, все слегка отстали от моды. Ну, там, где вы, э -э, живете». «Возможно», — признался Бэтройл. В 17-18 веке у нас было много дел в этой части света, но уже к 19-му количество их прискорбно сократилось. Вообще-то всегда бывают вызовы, но ведь дело случая, кого потребуют и в какой район. И так уж получилось, что в течение всего 19 века мне пришлось побывать здесь всего лишь раз, а в этом веке и вовсе ни разу. Так что можете представить себе, какую радость доставил мне вызов вашего мужа, «С какими огромными надеждами на взаимовыгодную сделку я сюда явился?» «Ну-ну, хватит об этом!» – прервал его Стефан. «О да, конечно! Примите мои извинения! Старый боевой конь чует запах битвы, вы же понимаете!» Снова наступила пауза. Дейлис задумчиво смотрела на гостя. Всякому, что знал ее так же хорошо, как ее муж, сразу стало бы ясно, что в сердце ее идет борьба, и что любопытство постепенно берет вверх». Наконец она сказала. «Надеюсь, ваши... э командировки в Англию приносят вам не только разочарование, мистер Бетруэлл». «О, мэм, ни в коей мере!» «О визитах в вашу страну у меня сохранились самые теплые воспоминания. Помню вызов одного алхимика, он жил возле Винчестера. Это случилось, по-моему, в середине шестнадцатого века». Он хотел получить хорошее имение, титул, добрую, но родовитую жену. Мы выбрали для него прелестное местечко недалеко от Дорчестера. Его потомки проживают там до сих пор, насколько мне известно. Потом, в начале XVII века, был еще один довольно молодой человек. На того напала охота обеспечить себя постоянным приличным доходом и, женившись, проникнуть в высшее общество. «И его мы тоже удовлетворили». И теперь его кровь течет в жилах весьма известных персон. А несколькими годами позже еще один молодой человек, надо признаться, тупой малый, просто захотел стать знаменитым драматургом и острословом. Это было куда труднее сделать, но нам и это удалось. Не удивлюсь, если его имя помнят до сих пор. Это был... Стоп, стоп, стоп. Все это, конечно, хорошо, снова прервал его Стефан. «Для потомков это одно удовольствие, но каково предкам?» Бетруэл пожал плечами. «Сделка есть сделка. Контракт заключается добровольно», – убежденно сказал он. «Хотя я здесь давно не был», – продолжал он, – «но от своих сослуживцев знаю, что требования клиентов, хотя и изменились в деталях, по существу остались теми же. По-прежнему ценятся титулы, особенно женами клиентов». «Положение в обществе, хотя бы и в таком, каким оно стало теперь. Ну и, конечно, приличная загородная вилла. А вместо конюшни мы теперь можем предложить любой автомобиль. Или даже самолет!» С мечтательным выражением на лице говорил Бетруэлл. Стефан почувствовал, что самое время вмешаться в разговор. «Подумаешь, автомобиль! В следующий раз повнимательнее изучите справочник потребителя». И я вам буду очень обязан, если вы перестанете искушать мою жену. Не ей придется расплачиваться за это». «Нет, конечно», – согласился Бэтройл. «Между прочим, это весьма характерно для женщины. Она платит за то, что получает, но чем больше она получает, тем меньше платит. У вашей жены жизнь стала бы куда легче. Никакой работы, слуги...» «Пожалуйста, перестаньте!» взмолился Стефан. «Поймите, ваша система устарела. Мы поумнели. Ваша система потеряла всякую притягательную силу». На лице Бетруэла отразилось сомнение. «Если судить по нашим отчетам, мир еще далеко не безгрешен», возразил он. «Предположим. И все-таки даже самая безнравственная часть его не нуждается в ваших старомодных услугах». «Люди предпочитают получить побольше, заплатив поменьше, если уж приходится платить вообще». «Но это же неэтично», – пробормотал Бэтройл. «Должны же быть некие моральные устои». «Возможно, но тем не менее это так. Кроме того, мы теперь более тесно связаны друг с другом. Ну, например, как, по-вашему, согласовать неожиданное получение мною титула с именным указателем?» Или внезапное обогащение с инспекцией подоходного налога, или даже появление нового особняка с городским управлением. Нужно уметь смотреть фактом в глаза, от бюрократии теперь не скрыться. О, друг мой, я думаю, все это можно уладить, сказал Бетруэл. Ничего у вас не выйдет! Сейчас существует только один способ разбогатеть, и это Постойка! Он резко оборвал себя и погрузился в размышление. Бэтройл обратился к Дайлис. «Какая жалость, что ваш муж так несправедлив к себе! У него же незаурядные способности! Это же просто бросается в глаза! Если он станет обладателем небольшого капитала, какие перспективы перед ним откроются? А сколько в этом мире приятного для богатого человека и, конечно, для его жены!» «Всеобщее уважение, авторитет, океанские яхты...» «Просто жалость берет, что он растрачивает себя по пустякам...» Да Элис взглянула на своего задумавшегося супруга. «Вы тоже так думаете? Мне всегда казалось, что фирма его недооценивает...» «Все это происки мелких интриганов, конечно...» «Сочувственно произнес Бетруэл. Немало молодых дарований загублено ими...» Но при известной независимости, и, смею сказать, под руководством разумной и прелестной молодой жены, я, право, не вижу причин, почему бы ему...» Но тут Стефан вернулся к действительности. «Учебник искушения, глава первая, не так ли?» Презрительно фыркнул он. «А теперь не пора ли кончать с этим? Если вы сумеете реально посмотреть на вещи, я готов поговорить с вами о делах». Бэтройл просветлел лицом. «Ага!» – воскликнул он. «Я так и знал! Стоит вам обдумать хорошенько все выгоды нашего предложения!» Стефан опять остановил его. «Постойте!» – сказал он. «Итак, о реальных вещах. Во-первых, вы должны зарубить себе на носу, что я не собираюсь обсуждать с вами никаких условий, так что можете прекратить заигрывание с моей женой. Во-вторых, и это главное, влипли то вы, а не я?» «К примеру, как вы думаете вернуться в... э... ну, в общем, туда, откуда вы явились, если я не помогу вам?» «Мое предложение – помогая мне, помогите себе!» – торжественно заявил Бэтруэлл. «Это всего лишь одна сторона дела, не правда ли? А сейчас слушайте меня. Перед нами три возможных пути. Первый. Мы разыскиваем кого-то, кто подскажет нам нужное заклинание». «Вы можете сделать это? Нет? И я тоже. Второй путь. Я могу попросить священника изгнать вас. Думаю, он был бы рад оказать эту услугу, ведь впоследствии его могли бы канонизировать за стойкость в борьбе с искушениями». Бетруэлл содрогнулся. «Только не это!» – запротестовал он. «В шестнадцатом веке так обошлись с одним моим другом». Это была мучительная процедура, он до сих пор никак не оправится, потерял всякую веру в себя. Чудесно. В таком случае у нас есть еще третья возможность. Имея в наличии кругленькую сумму денег, я, не связывая себя никакими обязательствами перед вами, разумеется, берусь найти человека, который согласится заключить с вами договор. И тогда, имея на руках скрепленный подписями договор, вы сможете смело доложить у себя там, что ваша миссия увенчалась успехом. «Как вам нравится такой вариант?» «Ничего хорошего в нем не нахожу», — быстро ответил Бэтройл. «Вы просто хотите получить у нас сразу две концессии за полцены. Наша бухгалтерия никогда не пойдет на это!» Стефан печально покачал головой. «Неудивительно, что ваша фирма прогорает». За тысячи лет своего существования она, кажется, и шагу не сделала вперед от идеи обыкновенного заклада. И вы уже готовы вложить собственный капитал там, где вам представляется возможность взять чужой. Так вы далеко не уйдете. Послушайте мой план. Вы сужаете меня небольшой суммой. Получаете свой договор. И единственный капитал, который вам при этом придется выложить, это каких-нибудь несколько шиллингов и то из моего кармана. «Не понимаю, каким образом это можно сделать», – с сомнением произнес Бэтруэлл. «Можно, уверяю вас. Правда, вам придется задержаться здесь на несколько недель. Будете жить у нас. А теперь скажите, вы умеете играть в футбол?» «В футбол?» – растерянно повторил Бэтруэлл. «Не думаю. А что это такое?» «Вы должны будете досконально изучить правила и тактику игры». Самое главное в ней – это точность удара по мячу. Если мяч попадает не совсем туда, куда предполагал направить его игрок, мяч потерян. Потерян шанс, не исключено, что таким образом проиграна игра. Понятно? Да, пожалуй. Тогда вы должны понять и то, что даже легкий толчок локтем, всего на какой-нибудь дюйм, в критический момент может многое изменить. И тогда не будет никакой нужды в неспортивной грубости и телесных повреждениях. Нужных результатов можно достигнуть, не вызывая никаких подозрений. А для этого нужно только, чтобы один из ваших чертят, из тех, которых вы используете для своих шуточек, своевременно и кого надо, чуть-чуть подтолкнул под локоть. Устроить это не так уж трудно для вас. «Да, это совсем просто», — согласился Бэтройл. «Но я все таки не понимаю». «Ваша беда, старина, что вы безнадежно отстали от времени», — сказал Стефан. «Дайлис, где у нас справочник по спортивным играм?» Через полчаса Бэтройл уже проявлял ощутимое знание игры и ее возможностей. «Действительно», — сказал он. «Стоит немного подучить технику, и тогда ничего не стоит устроить ничью или даже поражение нужной команде. Ничего не стоит». «Точно!» – радостно воскликнул Стефан. «И вот как это делается. Я заполняю купон, выкладываю на него несколько шиллингов, чтобы все было честь честью. Вы ведете матчи, а я огребаю в тотализаторе приличные суммы и никаких дурацких вопросов со стороны инспектора по налогам». «Все это, конечно, хорошо для вас», – заметил Бэтройл. «Ну а я-то, как я получу свой договор, если вы, конечно...» Ага. «Вот тут-то мы и подходим к следующей стадии», — ответил Стефан. «В уплату за мои выигрыши я берусь найти вам клиента, скажем, в течение шести недель». «Договорились?» «Тогда давайте заключим соглашение». «Дай лист, дорогая. Принеси-ка нам лист бумаги и немного крови». «О, какой же я болван! Кровь-то у меня есть. Своя!» Пять недель спустя Стефан подкатил на своем бентли к подъезду Норд Парк отеля а минутой позже из подъезда вышел Бетруэл. Идею о том, чтобы поселить Бетруэла в своем доме, пришлось отвергнуть после первых же двух дней знакомства с ним. Жажда искушать была второй, совершенно не поддающейся контролю натурой Бетруэла. Это оказалось несовместимым с семейным спокойствием, поэтому Бетруэла перевели в отель, где искушать было куда менее затруднительно и где перед ним открылись широчайшие возможности. Теперь, выйдя из вращающихся дверей отеля, он предстал человеком, не похожим на того Бэтруэлла, каким он впервые явился в гостиной Стефана. Хотя роскошные усы остались, Бакенбарт уже не было. Фрак уступил место серому сюртуку отличного покроя, потрясающий цилиндр серой фетровой шляпе, а серый шарф полосатому галстуку, который решительно ничем не напоминал Гвардейский. Теперь это был зажиточный мужчина лет сорока, привлекательной наружности и, несомненно, принадлежащей ко второй половине XX века. «Лезьте в машину!» – предложил ему Стефан. «Бланк договора с вами?» Бетруэлл похлопал себя по карману. «Он у меня всегда с собой. На всякий, знаете ли, случай!» – произнес он, когда машина тронулась. Первый тройной выигрыш Стефана, вопреки его надеждам, не остался незамеченным. Попробуйте-ка скрыть от людей неожиданное наследство в 220 тысяч фунтов стерлингов». Перед следующей победой Стефан и Дейлис приняли все меры к тому, чтобы выигрыш остался неизвестен. А он составил еще 210 тысяч фунтов. Когда же пришло время выплатить Стефану по третьему чеку, 225 тысяч, у администрации возникло некоторое сомнение. Она не то чтобы отказывалась платить, об этом не могло быть и речи, Предсказание на купоне было написано чин -чином, чернилами, по всей форме. Но тем не менее администрация тотализатора призадумалась и решила послать к Стефану своих представителей. Один из них, серьезный молодой человек в очках, принялся растолковывать Стефану закон вероятности и вывел число с потрясающим количеством нулей, представляющее якобы количество доводов против возможности выиграть подряд три раза тройную сумму. Стефана это явно заинтересовало. Его система, заявил он, оказалась лучше, чем он предполагал, раз она устояла против невероятности, выраженной таким астрономическим числом. Молодой человек пожелал познакомиться с системой Стефана. Стефан отказался говорить о ней, но признался, что не прочь обсудить некоторые ее детали с главой стадиона и тотализатора, мистером Грипшоу. И вот они едут на беседу с самим Сэмом Грипшоу. Главное управление стадиона располагалось возле одной из новых магистралей, немного в глубине, за ровной лужайкой и клумбой с цветущими цветами. Швейцар в Голунах отдал честь и открыл дверцу машины. Через несколько минут их провели в просторный кабинет, где Сэм Грипшоу стоя приветствовал их. Стефан пожал ему руку и представил своего компаньона. «Мистер Бэтройл – мой советник», – пояснил он. Сам Грипшоу бросил беглый взгляд на Бэтройла, а затем вгляделся пристальнее. На какой-то момент глава стадиона будто призадумался. Потом он снова обратился к Стефану. «Итак, прежде всего должен поздравить вас, молодой человек. Вы величайший победитель за всю историю нашего стадиона. Говорят, шестьсот пятьдесят пять тысяч фунтов. Кругленькая сумма, весьма кругленькая». Однако, покачал он головой, Вы же понимаете, так дальше продолжаться не может. Не может продолжаться. О, почему бы и нет? Дружески заметил Стефан, когда все сели. Сэм Грипшоу опять покачал головой. Один раз удача. Второй раз необыкновенная удача. Третий уже дурно пахнет. Четвертый может пошатнуть все предприятие. Пятый будет означать почти мое банкротство. Никто ведь не поставит и Шиллинга против дохлого дела, это же ясно. Итак, у вас есть некая система. У нас есть система», – поправил Стефан. «Мой друг, мистер Бетруэлл». «Ах да, мистер Бетруэлл», – сказал Сэм Грипшоу, снова внимательно его разглядывая. «Полагаю, вам не очень хочется посвящать меня в эту систему». «А как вы думаете?» – спросил Стефан. «Думаю, что нет» сказал Сэм Грипшоу. Но и вы не можете же вы до бесконечности продолжать это только потому, что это разорило бы вас? Ну, разумеется, это нам абсолютно ни к чему. Честно говоря, в этом и состоит причина нашего визита к вам. Мистер Бетроэл собирается вам кое-что предложить. Хм. Ну что ж, послушаем, сказал мистер Грипшоу. Бетроэл встал. Мистер Грипшоу, у вас прекрасное дело. И будет чрезвычайно обидно, если публика вдруг потеряет интерес к вам. Обидно и за публику, и за вас. Останавливаться на этом нет надобности, хотя бы потому, что я знаю, вы воздержались от широкого оповещения публики о третьем выигрыше моего друга мистера Тремона. Смею сказать, вы поступили мудро, сэр. Это могло бы вызвать некоторое охлаждение, уныние. «Однако я могу предложить вам способ, с помощью которого вы навсегда освободитесь от угрозы возникновения подобной ситуации. И это не будет стоить вам ни Пенни, но все-таки...» Здесь им овладел дух искушения, и он стал похож на художника, который взял в руки свою любимую кисть. Сэм Грипшоу терпеливо выслушал его вплоть до заключительных слов. «Его плату за это, за эту пустую формальность, я бы сказал» я обязуюсь не помогать больше нашему другу мистеру стефану треману ни какому либо другому в э скажем так предсказаниях с кризисом таким образом будет покончено и вы сможете продолжать свое дело с той убежденностью которая, я уверен ваше дело заслуживает роскошным жестом он достал из кармана бланк договора и положил его на стол сэм грипшоу взял договор и просмотрел его К несказанному удивлению Стефана он согласился, не колеблясь ни минуты. «Вроде бы все так. Боюсь, мне нечего возразить. Хорошо, я подписываю». Бетруэлл счастливо улыбнулся. Он выступил вперед с маленьким аккуратным перочинным ножичком в руке. Поставив подпись, Сэм Грипшоу обернул чистым платком свое запястье. Бетруэлл взял договор, отступил на шаг, помахивая бумагой, чтобы высохла подпись. Затем с видимым удовольствием рассмотрел ее, осторожно сложил договор и положил его в карман. Он посмотрел на них сияя улыбкой. От восторга он снова потерял представление о времени и отвесил свой элегантный поклон в стиле XVIII века. «Ваш слуга, джентльмены!» И неожиданно исчез, не оставив после себя ничего, кроме слабого запаха серы в воздухе. Последовавшее за этим молчание прервал Сэм Грипшоу. «Ну вот, от него мы избавились. Он не появится здесь, пока кто-нибудь еще не вызовет его». С удовлетворением сказал он и с задумчивым видом повернулся к Стефану. «Итак, вы не в проигрыше, молодой человек, верно? Вы положили в карман более полумиллиона, продав ему мою душу. Вот это я понимаю деловые способности. Мне бы ваши способности, когда я был молод». «Вы, однако, не очень-то расстроены, а?» Со вздохом облегчения заметил Стефан. «Да, этот договор меня нисколько не беспокоит», ответил мистер Грипшоу. «Пусть беспокоится он там у себя». «Вы не понимаете, правда? Вот уже тысячи лет, как он и ему подобное занимаются этим делом, и до сих пор никакой системы, никакой картотеки и организации». «А ведь сейчас, в любом деле, самое главное – это организация. То есть, чтобы все нити были в ваших руках, и вы бы знали, что к чему и где что. А эти? Они просто старомодны. Много воды утечет, прежде чем они постигнут самое главное». «Да, они не особенно искусны», – согласился Стефан. «Но признайтесь, то, чего он добивался, он же все-таки получил?» «Ха!» «Дайте срок, он еще заглянет в картотеку, если, конечно, они имеют представление о картотеке. Откуда, по-вашему, я взял весь свой капитал для своего бизнеса и стадиона?»